Глава восемнадцатая Передонов возвращался с одной из ученических квартир. Внезапно он был застигнут мелким дождем. Стал соображать, куда бы зайти, чтобы не гноить на дожде нового шелкового зонтика через дорогу, На каменном двухэтажном особнячке увидел он вывеску «Контора нотариуса Гудаевского». Сын нотариуса учился во втором классе гимназии. Передонов решился войти, заодно нажалуется на гимназиста. И отца, и мать застал он дома. Встретили его суетливо. Так и все здесь делалось. Николай Михайлович Гудаевский был человек невысокий, плотный, черноволосый, плешивый, с длинную бородою. Движения его всегда были стремительны и неожиданны. Он словно не ходил, а носился, коротенький, как воробей, и никогда нельзя было узнать по его лицу и положению, что он сделает в следующую минуту. Среди делового разговора он внезапно выкинет коленца, который не столько насмешит, сколько приведет в недоумение своею беспричинностью. Дома или в гостях он сидит, сидит и вдруг вскочит и без всякой видимой надобности быстро зашагает по горнице, крикнет, стукнет, на улице идет, идет и вдруг остановится, присядет или сделает выпад или другое гимнастическое упражнение и потом идет дальше. На совершаемых или свидетельствуемых у него актах Гудаевский любил делать смешные пометки. Например, вместо того, чтобы написать о Иване Иваныче Иванове, живущем на Московской площади в доме Ермиловой, он писал о Иване Иваныче Иванове, что живет на базарной площади в том квартале, где нельзя дышать от зловония и так далее упоминал даже иногда о числе кур и гусей у этого человека, подпись которого он свидетельствует. Юлия Гудаевская, страстная, жестоко сентиментальная, длинная, тонкая, сухая, странно при несходстве фигур, походила на мужа ухватками. Такие же порывистые движения – такая же совершенная несоразмерность с движениями других. Одевалась она пестро и молодо, и при быстрых движениях своих постоянно развивалась во все стороны длинными разноцветными лентами, которыми любила украшать в изобилии и свой наряд, и свою прическу.